Глава восьмая. Летние дни проходили незаметно за завесой дыма походных костров, облаков пыли, поднятых на дорогах бродягами-путешественниками, и утренних туманов, которые вились вокруг стволов валинов подобно призракам. Флинт покорно оставался в постели, хотя и ворчал как 30 гномов сразу по мнению досельхофа, и жаловался, что пропускает всё веселье. Вообще-то он вёл не самую скучную и тяжёлую жизнь. Кендер был у него на побегушках. Карамон и Стурм по очереди навещали гнома после занятий с Танисом, чтобы продемонстрировать свежеприобретённые навыки фехтования. Рейстин приходил каждый день с новой порцией масла, и даже Китиар иногда забегала к Флинту, чтобы развлечь его историями о стычках с гоблинами и людоедами. Флинту было настолько уютно и удобно в своём новом качестве беспомощного больного, что-то они начали беспокоиться, не слишком ли тот наслаждается отдыхом. Боли в его спине и в ноге почти ушли, но гному словно и не хотелось выздоравливать. Танис созвал друзей на совет, и вместе они придумали, как выманить Флинта из постели, не используя взрывчатый порошок гномов-механиков, как выразил Сэппуэльф. «Я слышал, в утеху приезжает новый кузнец», — объявил Тасельхов как-то утром, сбивая гному подушки. «Чего-чего?» — испугался Флинт. «Новый кузнец», — повторил Кендер. «Но этого следовало ожидать». пошли сохи, что ты отправился на покой, отдыхать от дел. Ничего подобного, с негодованием воскликнул гном. Я всего лишь делаю небольшой перерыв, чтобы поправить здоровье. Я слышал это, гном, мистер Бордина. Оставив эту отравленную стрелу в ране, досельхов упархнул делать свой ежедневный обход у техи, чтобы посмотреть, кто прибыл в город, и что более важно, какие интересные вещи могут перекочевать в его карманы. Следующим пришёл Стурм, неся с собой горшок горячего супа, который прислала его мать. В ответ на нетерпеливые вопросы гнома Стурм сказал, что слышал что-то о новом кузнечном мастере, который переезжает в город, но добавил, что редко обращает внимание на слухи и не смог сказать ничего более конкретного. Рейстин в этом отношении оказался более полезным. Он снабдил гнома самой разной информацией о Торвардинском кузнеце, включая историю его клана, длину и цвет бороды. а также добавил, что гном Кузнец выбрал у теху, поскольку он слышал, что здесь уже давно не делалось хорошей работы по металлу. Когда к Флинту ближе к вечеру зашёл Танис, он был приятно удивлён, хотя не слишком сильно, увидев друга в мастерской, разжигающего огонь в горне, который стоял холодный всё лето. Гном всё ещё хромал, когда не забывал следить за походкой и жаловался на боль в спине, особенно когда ему приходилось идти выручать тесельхов из очередной переделки. но возвращаться в постель на атрес отказывался что касается тарбординского кузнеца то он нашёл что воздух у техи ему не подходит и раздумал переезжать по крайней мере так сказал танис лето было долгим и щедрым для утехинцев через город проходило очень много путешественников так много что даже старики не могли припомнить когда такое было в последний раз дороги были спокойные и безопасные разумеется попадались воры и разбойники но они были неотъемлемой частью любого пути и воспринимались как лёгкое беспокойство не более единственным значительным врагом путешественников была война а в то время нигде на ансалоне не велись войны и никто не ожидал их в ближайшем будущем ансалон жил в мире уже около 300 лет и все в утехи считали что мир продлится ещё как минимум столько же вернее почти все Рейслин полагал иначе, и именно поэтому избрал своей основной целью изучение боевой магии. Это решение отнюдь не было основано на детском, идеализированном представлении о битвах, как о чем-то славном и захватывающем. Рейслин никогда не играл в войну, как играли другие дети. Ему не по нраву была мысль о военной жизни, и он не мечтал о самом процессе битвы. Его решение было расчетливым, сделанным после долгих размышлений, и в его пользу говорило одно – деньги. Послушанный разговор Китиары с человеком по имени Болив сильно повлиял на планы Рейслина. Он мог бы повторить тот разговор слово в слово и почти каждую ночь мысленно прокручивал его в памяти. На севере, во плоти скорее всего, какой-то господин с немалыми деньгами был заинтересован в информации о Квалинести и в том, чтобы набрать опытных воинов. На него работали надёжные и неглупые шпионы. Даже ребёнок вражного гнома мог бы обдумать все эти сведения и прийти к правильному заключению. когда-нибудь где-нибудь очень скоро кому-то понадобится сформировать армию, чтобы противостоять такому господину. И этому кому-то нужно будет действовать быстро. Этот неизвестный кто-то не пожалеет денег за воинов и ещё больше за магов, умеющих сочетать своё колдовское искусство с работой меча. Рейстен предположил и предположил совершенно верно, что риск жизнью будет цениться гораздо выше, чем смешивание микстур для больных младенцев. Сделав такой выбор, он принялся раздумывать, что же ему понадобится. Необходимо освоить магические заклинания боевой атакующей природы, в этом нет сомнения. Пригодятся и заклинания защиты, чтобы выжить самому, иначе моя первая битва с тем же успехом может оказаться последней. Но от чего придется защищаться? Каких действий командир будет ожидать от своего боевого мага? Какое место я займу в войске? Какие именно заклинания будут нужны больше всего? Какие? Рейслин не так много знал о военном деле, но понимал, что придется узнать больше, если он всерьез намерен стать хорошим боевым магом. Проще всего было спросить об этом у Китиары, но юноша боялся. Он не хотел, чтобы у сестры возникли подозрения. Спрашивать же Танниса по уэльфа то же самое, что спрашивать Китиару. У них не было секретов друг от друга. Ни Стурм, ни Флинт не смогли бы ничем помочь Рейслину. Как рыцари, так и гномы ни в малейшей степени не доверяли чародейству, и никогда не стали бы полагаться на магов в бою. До Сельхофа Рейстен даже не брал в расчёт. Всякий, кто задавал вопрос Кендору, поистину не заслуживал ответа. Рейстен тайно обыскал библиотеку мастера Тибальда, но не нашёл ничего полезного. Эта эпоха будет называться веком мира на Кринне, предсказывал мастер Тибальд. Мы изменились. Война осталась занятием непросвещённых людей прошлого. Теперь же народы научились мирно сосуществовать. Люди, эльфы и гномы наконец могут сотрудничать. Разве что игнорируя друг друга, подумал Райслин. Это не сосуществование, это слепота. Когда юноша пытался смотреть в будущее, то видел его объятым пламенем и омытым кровью. Он видел приближающиеся войны так ясно, что иногда задумывался, не унаследовал ли он пророческий дар своей матери. После того, как Рейстен убедился, что его план верен и приведет его к славе и богатству, юному магу требовались лишь знания, чтобы притворить его в жизнь. Такие знания могли прийти лишь из одного источника, из книг, но таких книг не было у его наставника. Нужно было их заполучить. Вайрецкая башня высшего волшебства обладала самой большой библиотекой колдовских книг на Крине. Но Неофиту, едва посвященному в тайны волшебства, каким был Рейстен, не разрешили бы войти в башню. Его первое посещение этого знаменитого и ужасного здания должно было состояться, когда и если он получит приглашение пройти испытание. Поэтому Вайрецкая башня была исключена из вариантов. Можно было приобрести книги и в магических лавках. Такие лавки в то время встречались далеко не на каждом шагу, но все же существовали. Одна из них находилась в гавани. Рейслин слышал, как об этом упоминал мастер Теобальт. Задав пару наводящих вопросов, Он узнал её примерное местонахождение. Однажды ночью, вскоре после чудесного исцеления Флинта, Райстинско Аниус наткнулся над маленьким деревянным сундучком, который держал в своей комнате. Сундучок охраняло простое запирающее заклятие, одно из тех, которому учится каждый маг. Заклятие, совершенно необходимое в мире, населённом кендерами. Заклятие было настроено на голос Райстина и юный маг Расиус его одним единственным словом Откинув крышку сундучка, он извлёк небольшую кожаную сумку, высыпал из неё монеты и на всякий случай пересчитал их, хотя помнил каждую до последнего гроша. Райслин надеялся, что этого будет достаточно. На следующее утро он сообщил брату: "Карамон, скажи фермеру Седжу, что тебе нужен небольшой отпуск. Мы отправляемся в гавань". Карамон так сильно вытаращил глаза, что казалось, они вот-вот выпадут. В немом изумлении он воззрился на своего близнеца. Путь от утехи до старой школы мастера Теобальда, составлявшей около пяти миль, был самым большим расстоянием, на который юноша когда-либо удалялся от дома. До гавани было примерно девяносто миль, и Карамону казалось, что это где-то на краю земли. Флинт уезжает в гавань на ярмарку праздника урожая на следующей неделе. Я слышал, как он говорил об этом Танису вчера вечером. Танис и Кит наверняка поедут с ним. Я предлагаю и нам присоединиться. Ура, заоркал Карамон. От радости он даже спрысал, от чего затряслись ветки, поддерживающие дом. "Успокойся, Карамон", раздражённо приказал Раистен. "Иначе опять проломишь пол, а мы не можем себе позволить тратить деньги на ремонт". "Извини, Раист", Карамон утихамирился, особенно после отрезвившей его мысли. "Кстати, о деньгах, у нас их хватит такое путешествие стоит немало". они предложат заплатить за нас, но мы не должны ему позволять этого. Хватит, если мы будем экономить. Я прослежу за этим, не беспокойся. Я спрошу Стурма, хочет ли он поехать с нами, сказал Карамон, на которого снова снизошла беззаботная радость. Он потёр руки. Это будет настоящее приключение. Не думаю, саркастично заметил Райстен. Путешествие в повозке по хорошей дороге продлится от силы 3 дня. Не вижу, что может с нами приключиться. Это только доказало, что он всё же не унаследовал удара предвидения своей матери.